31. Адам прибыл в больницу первым. Он был в суде и уже наполовину закончил подводить итоги, когда клерк передал ему сообщение от Лорен. Судья объявил перерыв в заседании и пожелал ему всего наилучшего. Дэн уехал из офиса и не смог найти место для парковки, поэтому припарковал машину на двойной желтой полосе. В приемной они напряженно ждали, когда приедет Лорен, Затем медсестра подняла их на лифте в маленькую комнату рядом с операционными. Она сказала, что за Рут наблюдают. Один из врачей придет и поговорит с ними, как только сможет. Спросила, не хотят ли они чаю или кофе. Лорен ответила, «Нет на это времени, пожалуйста, отведите нас к ней прямо сейчас. Мы должны быть с ней, у вас должно быть это записано». Она тяжело дышала, и голос звучал сдавленно. «Я приехала сюда, как только смогла». Медсестра недоуменно посмотрела на нее. Дэн вмешался и сказал громко, почти крича. «Мы, Дэниел и Лорен Райан, настоящие родители ребенка. Рут Фернивал, наша суррогатная мать. Мы имеем право присутствовать». Лицо Адама было белым, как мел. Он обхватил себя руками. «Почему она здесь?» — спросил он. «Что происходит?» Медсестра сказала. «Извините, но я здесь на подхвате. Меня вызвали из гинекологического отделения, потому что в Акушерской возникла неотложная ситуация. Велели привести вас сюда. Я толком не знаю, что происходит, но если хотите, попробую выяснить». Адам кивнул, и она поспешила прочь. Они сели на неудобные пластиковые стулья, стоявшие вокруг небольшого низкого столика. В углу жужжал вентилятор. Время от времени сломанные желюзи тревожно стучали по окну. Первый звонок поступил в середине утра, когда Лорен заканчивала роспись в детской. Рут попала в больницу в тяжелом состоянии. Ее пытались стабилизировать перед родами. Ближайшие родственники должны прибыть туда как можно скорее. Она позвонила Дэну и Адаму, затем заказала такси. По дороге она позвонила Алекс и велела ей сесть в самолет. На руках и волосах оставались пятна зеленой краски. Она рыдала урывками, затем время от времени громко шмыгала, чтобы остановиться, и теребила красную ленту на запястье. Дэн, едва сдерживая злость и отчаяние, вслух беспокоился о штрафах и ограничениях. «Почему нет специальных мест для чрезвычайных ситуаций или способов отмены ограничений на парковку, когда дело срочное? Еще не хватало нам связываться со штрафстоянкой. Эту систему пора менять». В конце концов, адам напряженно сказал: Вообще говорят, Дэн, извините, я на взводе. Как и все мы. Лорен спросила: Почему медсестра не вернулась? Почему нам ничего не говорят? И Я не могу этого вынести. Она повернулась к Адаму. Мама ответила на твое письмо. Нет, ответил Адам, но в этом нет ничего удивительного. Ей явно было плохо уже не первый день. Дэн сказал. Тогда почему они не положили ее вчера, когда знали, что у нее высокое давление? Допускать подобное безответственно. Повторюсь, он не закончил фразу. Если нашему ребенку будет причинен вред из-за болезни Рут, мы подадим в суд на эту больницу за халатность». Лорен обратилась к отцу. «Пап, могла ли мама принять законные меры, чтобы оставить ребенка себе прямо с утра? После твоего электронного письма. Адам озадаченно посмотрел на нее». «Что это за вопрос такой?» «Это вопрос, который я тебе задаю», — Лорен говорила решительно. «Теоретически возможно, что твоя мама пошла прямо к адвокату после вчерашнего визита в клинику и начала процесс противодействия вашему будущему заявлению о родительстве». Он вздохнул. «Но это маловероятно, учитывая состояние, в котором она сейчас находится. И, честно говоря, я не думаю, что сейчас стоит...» Лорен покачала головой. «Нет, папа, извини, но ты только что сказал, что это возможно, и мы знаем, что ей нельзя доверять. Я хочу, чтобы ты помог нам отменить судебный запрет. Знаешь кого-нибудь, к кому можно обратиться?» Прежде чем Адам успел ответить, в дверь постучали, и в комнату вошел врач, очень молодой и явно шокированный происходящим. Они втроем окружили его. По его словам, Рут готовили к кесареву сечению, Но, к сожалению, присутствие кого-либо другого было запрещено. Дэн возразил, «Консультант дал нам железные гарантии, что мы оба будем там во время родов. Мы биологические родители малыша. Об этом написано во всех больничных документах». Врач подождал, пока он закончит, затем категорично заявил, что больничный персонал в курсе, но все пошло не по плану. «У миссис Фернивелл стремительная преэклампсия». и у нее развелись осложнения, которые могут быть опасными для жизни. В операционной уже много людей, и вы бы просто мешались». «С ребенком все хорошо?» Лорен схватила доктора за руку так сильно, что он вздрогнул. «Мы делаем все, что в наших силах». Он повернулся к Адаму. «Простите». Адам потянулся к спинке стула в поисках опоры. «Вы хотите сказать...» Но он так и не решился окончить предложение. Врач ответил. «Мне надо идти, я нужен там». Они снова сели, Дэн обнял Лорен, оба застыли. Адам сел напротив, подперев голову руками. Дверь была приоткрыта, и мимо прошел мужчина с сумкой-холодильником. «Кровь», — сказала Лорен. Адам выпрямился. «Для чего?» «Это может быть для ребенка, но, скорее всего, для мамы. У нее кровотечение». Телефон Адама зажужжал. Алекс звонила из аэропорта, пытаясь узнать, что происходит. Он поставил ее на громкую связь, и все трое склонились над телефоном, пока он вводил ее в курс дела. «Туда несут кровь, много крови. Лорен думает, что это для твоей мамы». «Не дайте ей умереть», — сказала Алекс. «Ей нельзя умирать. Скажи ей, что я люблю ее и всегда любила, и она была отличной матерью. Не забудь сказать ей об этом». После того, как она положила трубку, Лорен посмотрела на Дэна с Адамом и сказала «Что мы наделали?». Они сидели, сутулившись в тишине, изо всех сил пытаясь сдержать свой ужас, ожидая и вместе с тем, боясь следующего стука в дверь. Когда стук, наконец, раздался, они разом резко вскинули головы и затаили дыхание, как будто их ударили под дых. Их сердца колотились, они смотрели на дверь, поначалу не в силах разглядеть фигуру в дверном проеме. Это была женщина, держащая сверток бледно-голубой ткани. «Рут? А где Рут?» — спросил Адам. Лорен непроизвольно вскрикнула и протянула руки. «Вот малыш, которого вы ждали все это время», — акушерка передала ребенка Лорен. «Целый невредимый. Держите, мамочка». Лорен смеялась и плакала. Дэн подошел к ней, и они увидели лицо сына. Оно было цвета редиса, а сверху над ним — копна черных волос. Его глаза были закрыты, но он причмокивал штом, словно что-то искал. Лорен согнула мизинец, так как это делают многие матери. Она поднесла палец к рту ребенка, и он начал яростно сосать. Затем остановился, открыл глаза и поднял на нее взгляд. Она улыбнулась Дэну. Слезы текли по ее щекам. «Наш ребенок, ты можешь в это поверить?» Дэн прикоснулся к крошечной ручке, и пальцы в ответ растопырились. Он безудержно зарыдал, как могут плакать только мужчины. «Привет, сынок!» Адам не мог перестать покачиваться. Это был единственный способ держать себя в руках. Акушерка листала записи. «Педиатры осмотрели его». «Оценка по шкале Абгар — девять из десяти, несмотря на обстоятельства». Адам не мог больше сдерживаться. «А моя жена...» Акушерка нахмурилась. «Она все еще там. Я была с ней, пока он не родился». Она полезла в карман и выудила небольшой сложенный листок бумаги. «Она передала мне сообщение для вас». Лорен и Дэн встали и подошли к Адаму. «Я лучше прочитаю вслух, потому что у меня почерк так себе...» Ее было трудно услышать, но я думаю, что записала все». Ребенок всхлипнул и заплакал. Сухое настойчивое блеяние. Лора начала покачивать его, и он замолчал. «Этот ребенок принадлежит Лорене Дену. Я хочу, чтобы они забрали его немедленно. Я хочу, чтобы у него была хорошая жизнь. Я люблю своих дочерей. Я люблю своего мужа Адама. Мне очень жаль». Когда акушерка читала последние слова, ее голос дрогнул. Она сложила записку и протянула ее Адаму. Он прижал ее к груди. А она... Он не мог продолжать. Ей очень плохо. И врачи все еще борются за ее жизнь. Мистер Фентон говорит, что придет к вам, как только они закончат в операционной. В глазах акушерки стояли слезы. Лорен качала ребенка и плакала из-за того, что случилось с матерью. Адам наклонился вперед, упершись локтями в колени. Она может умереть в одиночестве. И это будет его вина. Он это допустил. Лорен с Дэн и ребенком поднялись в послеродовое отделение, где для них троих была приготовлена комната. Адам сидел один, казалось, несколько часов. Наконец пришел консультант. Он сказал, что после того, как Рут родила, кровотечение усилилось, и единственный способ остановить его — удалить матку. Рут была без сознания и не могла дать согласия, но им пришлось продолжать операцию, потому что иначе она бы умерла. «Слава Богу!» — Адам дрожал всем телом. «Теперь все в порядке». Выражение лица консультанта выглядело болезненным. «Боюсь, что нет, мистер Фернивал». Она все еще в критическом состоянии, и мы только что отправили ее в реанимацию. Она потеряла много крови, организм начал отключаться. Он пристально посмотрел на Адама, его лицо сочувственно сморщилось. Это ужасно. Мне очень жаль.